как полагается стоящим на заднем плане объектом. Соответственно, все здесь казалось плоским, как на фотографиях. Мирокав можно было сравнить с альбомом старых снимков, таких, где фотоаппарат во время съемок дернулся, из-за чего на снимке возник угол. Башенка с конической крышей, похожая на остроконечную, кокетливо сбитую на бок шляпу, выглядывала из-за домов на соседние улицы. Рекламный щит с изображенными на нем ухмыляющимися овощами чуть накоренился на запад. Автомобили, притулившиеся к крутым бордюрам, словно взлетали в небо, отражаясь в перекошенных витринах магазинов все за 5 и 10 центов. Неторопливые пешеходы на тротуарах апатично клонились на бок. В тот солнечный день башня с часами, которую я поначалу принял за церковный шпиль, отбрасывала немыслимо длинную тень и сопровождала меня во время прогулки по городу в самых невероятных местах. Следует сказать, что дисгармония Миракава,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 Реймонд Тос 2. Прежде чем продолжить свой рассказ, я должен сказать несколько слов о Тоссе, и неизбежно о самом себе. Более 20 лет назад в моей Альма-Матер в Кембридже, штат Массачусетс, Тос был моим профессором.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 Как бы и между прочим, что сам исполнял роль одного из замаскированных шутов племени и вместе с ними танцевал Качинас. Качина, духи в космологии и религии первоначально западных Поэбло, затем прочих народов Поэбло и даже соседних народов, включая их давних соперников – Навахо. Открывая эти факты, он тем не менее как-то умудрился не заставить меня испытать более сильное унижение, чем то, которое я сам на себя навлек.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 Общественное мнение объявило ее разочаровывающей, субъективной и очень импрессионистской. Якобы, помимо нескольких трогательных, но поэтически туманных наблюдений, в ней нет ничего ценного. Сторонники Тосса утверждали, что он в некотором роде суперантрополог. Пусть его работы опираются в основном на его собственное мнение и чувства, опыт ученого действительно помогает проникнуть в кладезь достоверных сведений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 Дав понять, что он еще не видел фестиваля в Миракаве, а только собрал сведения о нем из различных источников, он доказывал, что в него включено много еще более откровенных элементов Сатурналей. Далее Тос сделал замечание, на мой взгляд, тривиальное и исключительно лингвистического порядка, которое имело еще меньшее отношение к общей линии его доводов, чем столь же второстепенный эпиграф из По.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 Позже создатель изменил эту гротескную позу на более подобающую. В тот момент я предположил, что это символическая аналогия происхождения человечества и исходного условия, ассоциирующегося с червями, сочетание с фестивалем конца года, обозначающего зимнюю смерть Земли, и есть истинный смысл откровения Тосса. поэтическое наблюдение, но без всякой ценности.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 Человек, у которого я спрашивал дорогу на улицах Миракава, тот самый, с тревожащий апатичным взглядом, напоминал глубоко состарившегося доктора Реймонда Тосса.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 что влияние подсезона на город весьма отрицательно. Вдобавок к суицидам, в этот период прослеживался всплеск ипохондрических состояний. Так характеризовали заболевания тамошные медики в беседах с Тосом 20 лет назад. Положение дел ухудшалось, достигая пика в дни проведения фестиваля в Миракаве. Тос предполагал, что с учетом скрытности жителей маленьких городков, ситуация, возможно, была еще более серьезной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 Его корни не будут ясны до тех пор, пока не удастся провести более глубокие исследования. Ссылка же Тосса на сирийских гностиков явно намекает на то, что такую возможность нельзя исключить полностью. Но скорее всего рассуждения Тосса основаны на том, что фестиваль берет начало в Новой Англии. Он описал об этом географическом отрезке так, словно он самое подходящее место для окончания изысканий.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 подхожу для разгадывания истинного значения скудных разрозненных данных. Пусть даже я обрел эту уникальность благодаря случайным обстоятельствам. И все-таки, сидя в той библиотеке утром в середине декабря, я на какой-то миг усомнился в мудрости своего решения. Стоит ли ехать в Миракаф, вместо того, чтобы вернуться домой, где меня дожидался куда более привычный ритуал? Сперва мне просто хотелось избежать цикличной тоски,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 4. Сразу после полудня 18 декабря я сел в машину и направился в Мирокав. По обеим сторонам дороги мелькали унылые пейзажи, голая земля. Снег поздней осенью шел мало. Лишь несколько белых участков виднелись вдоль автострады на сжатых полях. Над головой нависали серые тучи. Проезжая через лес, я заметил черные разлохмаченные покинутые гнезда –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 Но ТОС, как и я, ошибочно принял за целое всего лишь часть смысла фестиваля. Отель, в котором я зарезервировал номер, находился на Таус Хэнди. Это было старое здание из коричневого кирпича с дверной аркой и умилительным коронизом, видимо, должным производить впечатление неоклассицизма. Я нашел перед ним место для парковки и вышел из машины, оставив чемоданы внутри. Холл отеля был пуст. Мне так казалось, что фестиваль в Миракаве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 Решил, что раз уж я тут с научной целью, следует пообщаться с добропорядочными жителями Миракава. Но едва я с трудом начал прокладывать путь вверх по таус стрит все тротуары были забиты гуляющими пешеходами, как кое-кого увидел, и весь мой, в общем-то, бестолковый план мгновенно сменился более конкретным. В толпе, в каких-то 15 шагах от меня, шла моя цель. «Доктор Тос, окликнул я.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 резко свернул направо, на улицу ведущую круто вниз, прямо к полуразвалившейся южной части Миракава. Добравшись до угла, я посмотрел вниз, на тротуар, и сверху очень хорошо разглядел профессора. Кроме того, теперь я увидел, как ему удается держаться так далеко впереди от меня, в этой толпе, мешавшей моему продвижению. По какой-то причине люди на тротуаре расступались перед ним, и он шел мимо свободно, не толкаясь.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 Праздничное возбуждение, с каждой минутой усиливавшееся на улицах под моими окнами, на меня определенно подействовало. Я заставил себя вздремнуть, а когда проснулся, ежегодный фестиваль в Миракаве начался. 5. Крики, суматоха, кутежи. Я сонно добрел до окна и сверху посмотрел на город. Оказалось, что все гни Миракава пылают, за исключением района под холмом, превратившегося в черную пустоту зимы. Теперь зеленоватый оттенок города сделался абсолютно очевидным и протянулся везде, как гигантская зеленая радуга, растворившаяся в небе и фосфорисцируя уходившая в ночь. Вокруг сияла искусственная весна. Улицы Миракава бурлили жизнью, на ближайшем углу оглушительно играл духовой оркестр. Громко гудели клаксоны машин, на которые сверху забирались смеющиеся прохожие. Из бара «Красный петух» вывалился какой-то мужчина широко распростертыми руками и закукарекал. Я пристальнее всмотрелся в празднующих горожан, выискивая клоунские наряды, и вскоре с восхищением увидел. Красно-белый костюм с шляпой одного цвета, лицо загримировано под благородный алебастр.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 которого я от них ожидал, некоторые уставились на меня. Я на секунду заколебался, не зная, хочу ли испытывать судьбу дальше. Но в последний миг, поддавшись порыву, забрался в кузов и втиснулся между остальными. Забрав еще несколько человек, грузовик направился к предместьям Миракава. Сначала я попытался ориентироваться, но грузовик делал сквозь тьму поворот за поворотом, по узким сельским дорогам. Я полностью утратил чувство направления движения.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 Я снова подумал про ночи зимнего солнцестояния. Технически это был самый долгий период темноты в году, хотя он и не так сильно отличался от других зимних ночей. Впрочем, его истинное значение относилось к факторам, имевшим мало общего со статистикой или календарем. Я пошел туда, где остальные уже сбились в плотную толпу, над которой витал дух ожидания, создаваемый едва заметными жестами и мимикой.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 А теперь обе, и мать, и дочь, стали жертвами этого подземного шабаша. Я сознал истину, когда фигура на алтаре пошевелилась, подняла свою ледяной красоты голову и пронзительно закричала при виде немых ртов, смыкавшихся вокруг нее. Я выскочил из пещеры в туннель, убеждая себя, что не могу ничего сделать. Те из них, что еще не превратились, погнались за мной, не сомневаясь, что они бы меня догнали